Глава тринадцатая. Денис. Вы не обязаны находиться здесь и смотреть это до конца. Вижу, как Оля бледнеет. Это видно даже в темном зале, освещенном только киноэкраном. Тим, сука, чертов провокатор. Он не только так не выиграет спор, но, блядь, и от меня ее оттолкнет. Или он намеренно пугает ее, или у него гораздо более коварный план. Я досмотрю. Она почти незаметно втягивает воздух, немного приоткрыв губки. И это невинное действие отдается у меня в паху. Блять. Стараюсь думать о другом. Оля в шоке. Вижу, как ей что-то шепчет Тим, и внутри меня все закипает от злости. Она моя. И точка. До сих пор не догоняю. Какого хера он влез в это дело? Ведь все могло быть иначе, да? Не нужно, отвечает она Тимуру. А мне остается только гадать, что именно он предлагает ей. Смотрю на него и вижу наглую усмешку, говорящую о том, что я в жопе. «Проблемы?» – спрашивает он одними губами. А у меня глаза застилает кровавой пеленой. Хочется разбить его наглую рожу в кровь, но я отворачиваюсь к экрану. Если бы не Тим, я мог постепенно сближаться с Олей. Я не знаю почему, но мне кажется, что в этом случае все бы у нас случилось. «Никаких!» – улыбаюсь в ответ. Там, у нее в квартире, с этими мокрыми тряпками, хлюпающими насквозь кроссовками и пропитанными водой джинсами, я, блядь, ощущал себя настолько живым и даже счастливым, насколько не могла меня заставить почувствовать себя ни одна попойка и самый разнообразный секс. Мне хотелось остаться с ней в той тесной квартирке и просто быть рядом, чувствовать ее. Точно так же, когда мы сидели в машине — пропитавшийся тонким запахом бамбука от ее парфюма. «Вы что-то сказали?» Шепотом спрашивает она и снова краснеет, увидев, как пара на экране придается страсти. «Говорю, что, похоже, нас привели не на тот фестиваль», усмехаюсь, стараясь перевести все в шутку. Но Оля едва выдавливает улыбку. Вся эта ситуация отбрасывает меня на несколько шагов назад. Она сидит, вжавшись в кресло, и практически не дыша смотрит короткометражку о запретном романе между преподавателем и студентом. Но в отличие от реальной жизни, в фильме учитель соблазняет парня, мысли о котором не дают ей покоя. Вот только успев узнать немного Олю, я понимаю, что, увидев это, она снова выстроит между нами стену, увеличив расстояние, которое я успел сократить, до целой пропасти. «Вам нравится?» – спрашивает ее Тим. «Провокационно», – отвечает она неоднозначно. «Когда я ехал сюда, зная, что в моем распоряжении всего три часа, понимал, что не упущу свой шанс. Всю ночь не сомкнул глаз, ожидая какой-то реакции на мою песню от Ольги Александровны. Но в итоге получил лишь молчание. И как я должен был жить до понедельника? Ведь я практически признался ей в том, что меня кроет от нее». Тот факт, что рядом будет Тим, стал последним доводом для того, чтобы сорваться на грёбаный фестиваль. Их общение сводило меня с ума. Видел же вчера, как она ему улыбалась. И казалось, что земля из-под ног уходит. Не могла она отвечать ему взаимностью. Не могла? — Вам плохо? — снова спрашиваю. — Нет, Денис. Она шумно втягивает воздух. Я в порядке. Ее глаза распахиваются широко а щеки разовеют потому что студент затаскивает преподавателя в подсобку прямо в разгар учебного дня, и за горячим их застает уборщица. Дальше скандал, увольнение и череда черных дней. И встреча через время, когда у каждого из них своя семья. Но, несмотря на это, эмоции вспыхивают вновь. Фильм заканчивается на том, что герои находятся на перепутье. Поддаться страсти вновь и снова потерять все – или окончательно отпустить прошлое? «Что думаете, Ольга Александровна?» спрашивает Тим. «Я думаю, что всегда нужно думать о последствиях. В конце концов, мы тем и отличаемся от животных, что способны контролировать свои инстинкты». «Разве с вами никогда не было такого, чтобы влекло к человеку так, что все остальное переставало иметь значение?» тихо говорит друг. «Но я слышу каждое его слово. Хочу, чтобы он заткнулся» но вместе с тем мне интересно услышать ответ Оли. — Нет, — коротко отвечает она. — Я знаю, к чему может привести похоть, — сглатывает тяжело. Начинается следующий фильм про каких-то стариков, что на контрасте с предыдущим смотрится совсем уныло. Но меня это совершенно не волнует. Я хочу дотронуться до девушки рядом, хочу выкрасть ее из этого места и спрятать от всего мира. Собственные желания пугают, — Но я это списываю на влечение, которого не испытывал ни к одной из девушек. «Ах!» — вырывается из Ольги, когда главная героиня попадает под машину. Непроизвольно касаюсь костяшками пальцев ее руки и несколько секунд упиваюсь теплом и нежностью ее кожи. Но потом Ольга Александровна отодвигает руку. И я чувствую пустоту в душе, которую не знаю, как заполнить. «Все будет хорошо». Говорю, не до конца понимая, что конкретно имею в виду. Нашу тягу? Ведь я чувствую. Она откликается, только рамки морали не дают ей шагнуть дальше. «Не будет», — отвечает она также пространно. Фильм заканчивается и правда на позитивной ноте. Героиня находит себя в любимом деле и только после этого начинает жить по-настоящему. Автор как бы говорит, что в любом возрасте можно начать жить с чистого листа. Зал бурно провожает картину. Что показывают дальше, я даже не вижу. прислушиваясь к дыханию Оли и ее реакциям. Она напряжена, как струна. А я вдыхаю ее парфюм и запах шампуня и чувствую себя гребаным наркоманом. Мне мало этого. Чертовски мало. Поэтому, когда в зале загорается свет для перерыва, я облегченно выдыхаю, рассчитывая на то, что мне удастся перекинуться с любимым преподавателем Хотя бы парой слов. Поднимаюсь и следую за Олей, идущей за Тимуром. Меня злит, что она пошла в его сторону, а также то, что мне уже пора уезжать на этот грёбаный юбилей. Вы прослушали песню, Ольга Александровна? Спрашиваю так, чтобы она расслышала за гулом голосов. Да, вижу, как напрягаются ее плечи. Что скажете? Я не жду, что она кинется мне в объятия, но хочу получить хоть какую-то реакцию. «Вы очень талантливый, Денис!» Она слегка поворачивает голову в мою сторону. «Я поражена. Как вам текст?» «Красиво. У вас большое будущее!» Она останавливается, поворачиваясь ко мне лицом и смотря пристально. В глазах не намека на то, что моя песня смогла вызвать хоть какие-то эмоции. Холодно и спокойно. «Спасибо. Стараюсь не подать вида, как меня задевает ее равнодушие». «Ольга Александровна, что думаете про фильм «Безнадёга»?» Появляется из ниоткуда бесячая Скворцова. «Предлагаю обсудить увиденное в кафе. Я забронировал нам столик», — громко говорит Тим. «Круто, Идем! поддерживают его остальные. «О, Дэн», — замечает меня. «Здорово», — пожимает руку. «Не видел тебя». Ублюдок указывает на мою незначительность, хотя мы переговаривались в зале. «Ты с нами?» «Нет». Сжимаю челюсти до хруста, сдерживая порыв разбить ему рожу. Мне пора. Тогда до встречи, подмигивает он, похлопав меня по плечу, и уводит Олю и наших одногруппников в сторону кафе. А я понимаю, что больше не вижу в нем друга, только соперника.